Примечания, главе 1. Мой отец, капитан Эдуард Дэвис, командир английского фрегата «Юнона». Фрегат — трехмачтовый военный корабль XVI-XIX веков, среднего водоизмещения с прямым парусным вооружением, предназначался для крейсерской и разведывательной служб, а также для помощи линейным кораблям в бою. «Юнона» Корабль назван в честь древнеримской богини семьи, брака и материнства, Геры, греческая, супруги верховного бога-громоверстца Юпитера, Зевса, греческая. Одним из последних ядер, пущенных с бортом «Мстителя» в тот самый момент, когда французский корабль решил скорее погибнуть в морской пучине, чем сдаться. Речь идет о знаменитом морском бое в Атлантическом океане 1 июня 1794 года, Это сражение с английским флотом было дано французским командованием, чтобы обеспечить проход в Брест крайне необходимого Франции каравана судов с хлебом из Америки. Брестская эскадра, значительно уступавшая противнику, была разгромлена, но французы достигли стратегического успеха, так как битва отвлекла английский флот и караван беспрепятственно прошел во французский порт. В этом бою героически погиб при криках «Да здравствует республика» французский линейный корабль «Мститель», сражавшийся с превосходящими силами англичан. Эпизод с «Мстителем» прославлен во французской литературе и упоминается в ряде произведений французских писателей – Однако, по сведениям ряда историков военно-морского искусства, корабль просто сдался противнику, но прежде чем тот успел овладеть им, подошло несколько французских судов, и тогда экипаж снова выкинул французский флаг. Когда помощь была отбита, и английские корабли вновь приблизились, «Мститель» затонул от полученных ранее повреждений, а большая часть его команды была спасена. По возвращении в Портсмут он узнал, что туда уже дошла весть о победе адмирала Хоу. Портсмут — английский город и порт на берегу пролива Ла-Манш. В XVIII-XIX веках один из центров судостроения и важная британская военно-морская база. Хоу Ричард по прозвищу Черный Дик, годы жизни 1726-1799, британский адмирал в 1793-1795 годах командовал эскадрой действовавшей против французского флота в проливе Ла-Манш. Его самого ожидает звание контр-адмирала. Контр-адмирал – второй адмиральский чин во флотах Великобритании и США. Лорды адмиралтейства. Лорд, от древнеанглийского blaford, буквально «хранитель защитник хлеба», Звание представителя высшей титулованной аристократии в Англии, жалуемое королем и передаваемое по наследству старшему в роде. Первоначально лордом назывался феодальный сеньор, державший землю непосредственно от короля и участвующий в Королевском Совете, позже в парламенте. С XIX века титул лорда стал жаловаться деятелям искусства и литературы, политикам и крупным предпринимателям. Лордами называются также крупные государственные и муниципальные чиновники, не имеющие этого титула, лорд-мэры важных городов, высшие руководители ряда министерств и другие. Адмиралтейство. Здесь... С 1690 года – высший орган управления и командования морскими силами Англии. С 1869 года его возглавлял первый лорд Адмиралтейства, он же морской министр, которому подчинялся совет Адмиралтейства, состоявший из высших морских офицеров. Гардемарин в 15 лет Гардемарин от французского «Морская гвардия» в военных флотах конца XVIII-XIX веков молодой человек, готовящийся к экзамену на первый офицерский чин и проходящий морскую практику на военном корабле. Адмирал, способный отыскать дорогу в Беринговом проливе или Баффиновом заливе, не смог бы без провожатого добраться от Сент-Джеймса до Пикадилии. Берингов пролив, Проходит между Азией и Северной Америкой, соединяет Северный Ледовитый океан, Чукотское море, с Тихим океаном, Берингово море. Назван в честь русского мореплавателя Витуса Беринга, годы жизни 1680-1741. Баффинов залив точнее море Баффина, полузамкнутое море Северного Ледовитого океана, расположенное между островом Гренландия и восточными островами Канадского Арктического Архипелага, соединяется Дэвисовым проливом с Атлантическим океаном. Сент-Джеймс, вероятно, имеется в виду Сент-Джеймский дворец, построенный при Генрихе VIII, годы жизни 1491-1547, правил с 1509 года и расширенный при Карле I, годы жизни 1600-1649, король с 1625 года. Был королевской резиденцией, начиная с 1647 года, и оставался ею до правления Георга IV, годы жизни 1762-1830, король с 1820 года. При Карле II, годы жизни 1630-1685, король с 1860 года, Около дворца был заложен огромный парк, ныне общественный сад, являющийся до сих пор достопримечательностью Лондона. Этот дворец и Пикадили расположены недалеко друг от друга, в квартале Сент-Джеймс в центре Лондона. Их соединяет улица Сент-Джеймс-стрит. Сэр Эдуард был окружен самыми нежными заботами. Сэр – прибавление к личному имени баронета – один из низших аристократических титулов, рыцаря или кавалера некоторых орденов в Англии и странах британского содружества наций. Вступил на борт королевы Шарлотты. Корабль назван в честь королевы Англии, супруги Георга III, годы жизни 1738-1820, король с 1760 года, Софии Шарлотты, которую именовали обычно королевой Шарлоттой. Близ города Дерби. Дерби – город и административный округ Центральной Англии в графстве Дербишир, расположен на реке Деруэнд, примерно в 180 километрах северо-западнее Лондона. Получив денежное вознаграждение или свою часть приза. Приз здесь – корабль или иное имущество, захваченное в морской войне – И согласно международному праву того времени, перешедшие по решению специального суда в собственность захватчика, приз обычно продавался в пользу офицеров и команды захватившего его корабля. Располагал двумя тысячами фунтов стерлингов ренты. Рента, доход с капитала, земли или другого имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Фунт стерлингов... Основная денежная единица Англии, равная до второй половины XX века, 20 шиллингам, первоначально существовал только в виде счетных денег и равнялся одному фунту чистого серебра. Основной же монетой был серебряный пенс – Весивший одну двести сороковую часть фунта. Денежным знаком стал фактически с 1694 года, после выпуска английским банком соответствующих банкнот. В девятнадцатом веке ходили также золотые фунты, суверены. Приобретение всех книг о море, какие только могли достать, от приключений Гулливера до путешествий капитана Кука. «Путешествие Гулливера» – сатирико-аллегорический роман английского писателя Джонатана Свифта, годы жизни 1667-1745. Его полное название – путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Кук Джеймс, годы жизни 1728-1779, английский моряк Капитан военного флота, руководил тремя кругосветными экспедициями 1768-1771, 1772-1775 и 1776-1779, сделавшими много открытий в Тихом и Северном Ледовитом океане» а в 1778 открыл значительную часть Гавайских островов. В следующем году был убит там во время столкновения с туземцами, вызванного насилиями англичан. «Путешествие капитана Кука» – двухтомная биография Кука и описание трех его путешествий, составленные самим капитаном и вышедшие в свет в 70-80-х годах XVIII -го века. КВАДРАНТ Старинный угломерный астрономический прибор служит для измерения высоты светил над горизонтом. Буссоль – геодезический и артиллерийский инструмент, служит для определения горизонтальных углов между магнитным меридианом и направлением на какой-либо предмет, изобретен в середине XV века в Италии. Не шли ни в какое сравнение с палубой или полуютом юноны. Полуют – возвышение над верхней палубой в кормовой части корабля, а также дополнительная палуба над ютом. Древняя земля бриттов являла ему свои чудеса. Бритты – кельтские племена, составлявшие основное население Британии в 8 веке до новой эры, пятом веке новой эры. В 5-6 веках, во время англосаксонского завоевания, были частью истреблены, а частью вытеснены в Уэльс, Шотландию и на Европейский континент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 Имеется в виду небольшая река Деруэнд, стекающая с одной из вершин невысоких Пеннинских гор в центральной части Великобритании, течет с севера на юг, образуя несколько водоемов, и впадает в тренд в десяти километрах юго-востоку от Дерби. Манчестер, город в центральной части Англии, в графстве Ланкашир, известен с X века, возник на месте римского военного лагеря, один из крупнейших английских промышленных центров. Шеффилд, город в центральной части Англии, центр Йоркширского угольного бассейна, расположен примерно в 60 километрах к востоку от Манчестера. Трент река в центральной части Великобритании, сливаясь с рекой Уз, образует эстуарий Хамбер, залив Северного моря на восточном побережье Англии цепь холмов, что начинаются в Уэльсе и проходят через всю Англию до самых отрогов Чевиотских гор. Имеются в виду невысокие, чуть выше тысячи метров, Кембрийские горы, занимающие почти весь Уэльс, и Пенинские горы, лежащие к северо-востоку и отделенные от них долины реки Трент. Уэльс полуостров на западе острова Великобритания, а также его одноименная административно-политическая часть, занимающая полуостров Уэльс и прилегающий к нему остров Англси. На его территории расположено 14 графств. Чевиотские горы – цепь холмов в центральной части Великобритании в пограничной полосе между Англией и Шотландией, максимальная их высота – 816 метров. Постройка замка относилась ко времени экспедиции претендента. Имеется в виду Яков Стюарт по прозвищу претендент или шевалье де Сен-Жорж, годы жизни 1688-1766, сын свергнутого во время так называемой славной революции государственного переворота 1688 года, английского короля Якова II, годы жизни 1633 1701, правил в 1685-1688 годах, признанный рядом европейских государств, как король Яков III, неудачно пытался отвоевать себе трон в 1708, 1715, 1716 и 1745-1746 годах. И где же ты научился всем этим полезным вещам? У капитана Нельсона. Нельсон, Горацио, лорд, годы жизни 1758-1805, адмирал английского флота, выдающийся флотоводец, сыгравший большую роль в развитии военного морского искусства. Родился в семье сельского священника. Морскую службу начал в 1771 году. В 1779 году был назначен капитаном фрегата, решающую роль в развитии его карьеры сыграла война между Англией и Францией. В конце января 1793 года он получил под свое командование линейный корабль «Агамемнон» и принял участие в многомесячной блокаде французского флота в Тулоне. Свойственная ему смелость, решительность, способность принимать неожиданные, но единственно верные решения сыграли важную роль при достижении победы английского флота над испанцами в феврале 1794 года. У мыса Сан-Висенти, крайняя юго-западная оконечность Португалии, эта победа принесла Нельсону орден Банни, возводивший его в дворянское достоинство, и одновременно ускорил очередное производство. Последнее сражение, в котором участвовал Нельсон и одержал победу, прославившую его имя, произошло 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар, южнее Кадиса, к северу от Гибралтарского пролива. Это сражение закончилось разгромом франко-испанской эскадры, командующий которой спустил свой флаг и сдался в плен. Еще в ходе боя, до того, как стало несомненным решительное превосходство англичан, Нельсон получил смертельное ранение, однако до последней минуты не соглашался сдать командование эскадрой. Он скончался через несколько часов, выслушав доклад о достижении полной победы. «Ты плавал с ним?» «Три года на борту Борея». «Борей» 28 пушечный фрегат английского флота, которым Нельсон командовал в Вест-Индских водах в 1784-1787 годах. Капитан Нельсон удалился в графство Норфолк, а я вернулся в Ноттингем. Норфолк, графство в юго-восточной части Англии, административный центр, город Норридж. Нельсон родился в Норфолке, в селении бёрнэм торп на побережье Северного моря. Ноттингем – город в центральной части Англии, на реке Трент. Административный центр графства Ноттингемшир расположен к западу от Норриджа. Конец примечаний к главе первой.